Глава 15 Следующие несколько дней пронеслись незаметно. Точнее, слились в единый отрезок времени, над которым верховодила боль. Несколько раз у меня возникало желание остановиться и не заниматься больше укреплением сосудов. Но затем я брал себя в руки, сцеплял зубы и продолжал. «Никогда не видела, чтобы это происходило настолько болезненно», увидев меня после очередного сеанса, сказала Белла. «Хотя, может быть, мозг специально скрывает это от нас». В тот момент я едва держался на ногах, а руки мои слегка потряхивала. Цвет лица, насколько я понимаю, больше напоминал покойника, нежели живого человека. «Да ничего», — ответил я. Сегодня просто спал плохо, может, из-за этого. Но в какой-то момент я заметил, что самочувствие мое резко улучшилось, и вот это было радостным известием. Даже магия воздуха давалась мне в куда больших объемах, чем раньше. В остальном все шло как обычно. Днем девушки тренировались, в основном вместе. Учителя следили за их успехами и частенько советовались друг с другом. Однако мне казалось, что это все скорее дань уважения соратнику, нежели реальная просьба о помощи. Принцесса и моя сестра сильно сдружились за это время. Они часто проводили время вдвоем, болтая о своем, о девичьем. И в целом я понимал, почему это происходит. Сестра долгое время жила затворницей, которую не допускали к светским мероприятиям. Даже училась она на дому. Ни подруг, ни знакомых, лишь магическая сила, больше похожая на проклятие. Схожая ситуация была и у Варвары, с тем лишь различием, что ее окружало множество фрейлин, и светских приемов она лишь она не была. Но по признанию самой принцессы, ни с кем из подручных девушек она не могла поболтать по душам, так как подозревала их в работе на собственную безопасность и плюсом бесконтрольные выплески магии, как проклятие. Одним словом, они были сколь разными, столь и похожими. Равно настолько, что им было здорово проводить вместе время. Я с удовольствием наблюдал за их тренировками на пляже в те моменты, когда меня не донимала жгучая боль. Еще пару раз мы выбирались с Варварой наедине побродить по парку, Но это уже было не настолько волнительным, как самый первый раз. Мы не держались за руки, как первоклашки, и не целовались у каждого дерева. Просто гуляли вместе, и нам было от этого хорошо. Но большая часть моих мыслей, причем не веселая, была обращена в сторону Москвы. Дед так и не перезвонил мне, Громова так и не отвечала. Ребята тоже не могли получить никакой информации. И я поклялся себе, что первым делом, как вернусь домой, сразу же займусь этим вопросом. Практически так оно и вышло. Закончив необходимую трансформацию, последние этапы которой проходили под чутким присмотром бабушки, я сразу же засобирался домой. — Если хотите, можете оставаться, — сказала Белла, увидев мое чемоданное настроение. — Мы обязательно приедем еще, — ответил я но сейчас у меня слишком много дел. Надо решить вопрос с мачехой. В академии начинается новый учебный модуль. Завод требует моего внимания. И что-то случилось с одной подругой. Возможно, ей нужна моя помощь». «Не многовато, подруг», — усмехнулась Донатова. «Это боевая», — сказал я, ничуть не преуменьшая. «Тогда честь тебе и хвала», — сказала бабушка. «Никогда не обманывай женщин, это очень коварные существа, даже ложных надежд не давай!» «А если они сами?» — спросил я, накидывая дорожный плащ. «Лучше сразу расставить все точки над «и». Ярица, друг мой, полная ясность!» На этом мы попрощались, и я с сестрой Ван Ли поехал в аэропорт. Дом наш был непривычно тих. Прислуга ходила по своим делам, выполняла все обычные задачи, но как-то совсем не слышно, стараясь не попадаться на глаза. Судя по всему, за те несколько дней, пока нас не было, будущая мачеха сумела запугать всех в этом доме. Прискорбно. Я решил не откладывать разговор в долгий ящик и пошел к отцу. На мое счастье, он оказался на месте. «Привет, отец», — сказал я, проходя и присаживаясь в кресло перед его рабочим столом. Он посмотрел на меня из-под лобья, и мне показалось, что он как-то уж сильно изможден. Возможно, некорректно сравнивать, но взгляд и вид его мне напоминали Михалыча, образца недельной давности, когда я увидел его впервые. Только вот у того завод на глазах разворовывали, а передо мной сидел человек, обретший свою новую любовь. Что-то во всем этом не сходилось. «Здравствуй, сын», — ответил тот, откладывая телефон, в котором что-то писал. «Как съездили?» «Отлично», — ответил я и увидел, как скривился отец. Видимо, ему не доставляли удовольствия наши наладившиеся отношения с Беллой. «Ветра там чудесные, набрался сил и прекрасного настроения. Кстати, советую тебе съездить, развеешься». «Нет уж», — слишком резко ответил отец и поднял руки, словно отгораживаясь от меня. «Обойдусь». Я поговорить пришел. При этих моих словах отец тяжело откинулся в кресле и, не мигая, уставился на меня. «Ты посмотрел видео с картинной галереей?» «Не было там ничего», — ответил он. «Я на следующий день не решил глянуть, но ничего не нашли». «Хм...» — проговорил я и это не показалось тебе подозрительным. «Слушай!» — он снова придвинулся к столу. «Не нагнетай, а!» «Я еще даже не начинал», — проговорил я, доставая свой телефон. «В любом случае эта запись есть у меня. На, полюбуйся». Отец взял у меня из рук телефон и включил воспроизведение. В какой-то момент он, словно чего-то испугавшись, убавил звук до минимума. Но даже так до меня долетали визги баронессы фон Боде, лицо Александра Державина все больше вытягивалось и бледнело. «Ну как?» — спросил я, когда отец протянул мне телефон обратно. «Нравится?» «Конечно нет», — ответил он. «И все-таки Карина не должна была так поступать». «Это другой вопрос», — ответил я. «Ты хотя бы видишь, что твоя дочь себя контролировала и старалась не сорваться, как могла. «Да», — словно через силу проговорил отец. «Что ты хочешь предложить? Я так понимаю, ты за этим пришел?» «Все верно. Я встал с кресла и в привычной мне манере принялся мерить кабинет родителя шагами. Я предлагаю сделать так, чтобы ни я, ни Карина не встречались с фон Биде на общих территориях дома. Мы будем в разное время обедать, она не станет являться на наши этажи, как и мы на те, что укажешь ты». «Одним словом, мы не лезем к ней, но взамен она не лезет к нам. Вообще». «Это полный игнор и бойкот», — грустно спросил Александр Державин. «Отнюдь», — ответил я, — «это военный нейтралитет». «Согласен», — сказал отец, — «но при одном условии. Уроки этикета Карина посещать должна. Негоже девочке не знать простейших правил». Я отнесся к этому условию скептически, но затем кивнул, полагая, что ничего страшного на уроки этикета случиться не может. «Привет, дед. Я позвонил Державину-старшему, как только вышел от отца. Я решил не откладывать в долгий ящик тему, которая волновала меня чуть ли не больше всех остальных. Если он не звонит мне по поводу Громовых, то я должен дожать его сам». — ответил тот, явно снова зашиваясь в каких-то делах. «Как съездили?» «Полагаю, тебе некогда сейчас болтать на отвлеченные темы», — заметил я. «Да уж», — ответил тот, — «твоими стараниями тщательные проверки по всем нашим предприятиям выявили... ах, проще сказать, чего они не выявили. Должного отношения к делу они не выявили. Я уж обоих оболтусов Леонида отправил разбираться на места». «Но они категорически не справляются. Вот и приходится самому». «Ну, извини», — сказал я с долей сарказма в голосе. «Тебе не за что извиняться», — ответил дед. «Молодчина по всем фронтам. Читал статью про завод. Чуть со стула не свалился от хохота. Вот скажи мне кто-нибудь полгода назад, что я тебя буду в пример всем остальным ставить. Не поверил бы» отправил бы заявителя в больницу для душевнобольных». «А ты не ставь, мне завистников и без того хватает», — сказал я. «Ладно, я ж по делу. Ты Громову звонил?» «Громову?» — я услышал удар ладони по лбу. «Звонил один раз, но он тогда не взял. Сейчас подожди, пожалуйста, две минуты. Что тебе от него надо?» «Мне надо, чтобы к внучке пустили, к Катерине». Ее на занятиях уже неделю нет. «Понял, сейчас». Он перезвонил мне буквально минут через пять. «Слушай, там ситуация какая-то нестандартная. Болеет Катерина. Причем ни один врач ничего сделать не может. Уже всех перепробовали. Вадим Давыдович сначала на наотрез отказался пускать тебя. Но затем я сказал, что девушке нужны друзья в такой трудный момент». Одним словом, тебя пропустят в 13.00. Ты знаешь где она живет? Конечно, знаю. Спасибо огромное. Я поспешил попрощаться, но дед меня тормознул. Погоди, тебя пустят только через два часа. Расскажи, как съездили-то. Мне интересно. А почему мы поехали? Тебе не интересно? Задал я встречный вопрос. Хм. Державин-старший казался озадаченным. «Как-то даже не задумывался. Ну, поехали и поехали. Думал, навестить Баллу решили. Женщина огонь!» В его голосе прорезались озорные нотки. «Меня из-за нее твоя бабка еще лет пять назад после свадьбы Саши пилила. Я к ней даже не подходил, только смотрел». Он хохотнул. «Так вот, я разделяю все твои восторги. Балла и сейчас фору даст любой красотке», — сказал я. «Но для начала должен очертить реальную проблему. Наш отец привел в дом женщину, и все бы хорошо, если бы не ее поведение». Я сделал паузу, ожидая реакцию деда, которая оказалась довольно предсказуемой. «Александр уже взрослый мальчик, дружит с кем хочет. То, что она вам не понравилась, плохо, конечно, но ты же не предложишь ему под ваши вкусы подстраиваться». «Да никто и не собирается лезть в их отношения. Но штука в том, что Матильда фон Баде почему-то решила, что мы очень сильно нуждаемся в ее опеке». «Кто?» — едва дослушав меня, переспросил дед. «Ма...» «Это ядовитая вдова захомутала моего сына?» — продолжал Державин-старший, видимо, в первый раз прекрасно меня услышав. «Вот уж не ожидал от него». Они же такая слава по обеим столицам гуляла, что мама не горюй!» «Но мы-то не в курсе, поэтому встречали по одежке». «Одним словом, дед, это фон Биде на второй день вынудила Карину поджарить ее молнией». «Молодец, Каринка!» — одобрительно высказался Игорь Всеволодович. «Вот только отец не оценил и обещал ее снова запереть, поэтому мы уехали». Но что хуже всего, наша будущая недостребох Мачеха, приказала уволить Ван Ли, дабы запретить Карине с ним заниматься. «Она что там, совсем белены объелась, грозно рыкнул дед. Не на его нанимала, не ей увольнять. Я сказал примерно то же самое, ответил я, проходя в свою комнату и открывая шкаф. Я решил посмотреть, пока что надеть для визита к Громовой. А да вы тоже хороши. Вдруг проговорил дед, но уже с долей иронии. «Нет бы ко мне приехать, приехать, срванули невесть, куда?» «Да там это фон Биде мамин портрет уничтожить собиралась, Поэтому как-то так само собой и вышло», — ответил я. «Иначе бы отправились к тебе». «Вот же тварь!» — проговорил дед с явной злобой. «За Юль я ее вообще загрызу! Да на того лучшее, что случилось с моим Сашей!» вы с Кариной знаете, что пары этажей в моей башне для вас всегда найдется, понятно?» «Да, дед, спасибо», — ответил я. «Жаль, сразу тебе не позвонил». «Ничего», — выдохнул Державин-старший. «Главное, сейчас поговорили. Эй, ты как со своими делами разберешься, помоги мне. я то зашиваюсь, а толковых людей рядом не так много». «Как только, так сразу», — пообещал я. «А с Александром я поговорю», — пообещал он. «Нечего какой-то левой даме позволять на детей наезжать. Не по-нашему это, не по-державенски». державински. — ответил я. «Спасибо. И успехов в разгребании». Громовы жили не в небоскребе. Им принадлежала огромная усадьба, расположенная чуть ниже по течению реки Москвы, чем Коломенская. Сам жилой сектор состоял из целого ряда различных строений, словно перетекающих одно в другое. Впрочем, главной достопримечательностью было не это. Главной достопримечательностью были фонтаны. Даже сейчас, когда большинство из них не работало и было отключено на зиму, из нескольких все же упруго били струи прозрачной воды, подсвеченные светодиоидными лампами различных цветов. Фонтаны эти были упрятаны под стеклянные купола, внутри которых поддерживалась плюсовая температура. И настолько это впечатляло своей красотой, что я едва не забылся, на чьей земле нахожусь. А когда вспомнил, повнимательнее рассмотрел расположение фонтанов, их высоту, направленность струй, близость реки. Затем я заприметил убранные от лишних взоров насосные станции и артезианские скважины. Это уже, конечно, не без магического взгляда и эфирной линзы. Оборонный потенциал усадьбы поражал воображение. Полагаю, что посоперничать с Громовыми могли лишь чернышовы. И то, тут, где совсем близко к поверхности проходили грунтовые воды, вряд ли маги Земли получили бы подавляющее преимущество. Меня пригласили в здание, и я прошел внутрь. Встретил меня высокий мужчина, чертами чем-то напоминавший Катерину, только значительно старше. Арсений, он протянул мне руку. «Никита», — я ответил на рукопожатие, — «что с Катериной?» Отец девушки лишь покачал головой. «Мы не знаем», — чуть позже ответил он, — «так что ты уж ее сильно не напрягай, ладно? Ей так тяжело». «Хорошо», — ответил я, — «не буду». Девушка лежала на огромной кровати, практически утонув в подушках. Рядом стоял стул, на котором лежала читалка с открытой книгой. Я решил, что отец ей читал вслух. Но почему? Она улыбнулась, увидев меня, но слабо и грустно. Из-под одеяла выглядывала одна лишь голова с укороченными платиновыми волосами. «Привет, Катюш», — сказал я. «Ты чего это лежебочишь?» Там друзья тебе беспокоятся, названивают, а ты тут прохлаждаешься. «Привет, Никит!» — тихим, совершенно несвойственным ей голосом проговорила она и слегка улыбнулась. «Да вот, решила нервы вам потрепать. Настоящей женщине без этого никак». Я сразу вспомнил принцессу и улыбнулся. «Что приключилось-то с тобой? Почему не пускают?» Она отвернулась от меня и уставилась в потолок, а в глазах задрожали слезы. Она тяжело вздохнула, словно собираясь с духом. «Да вот, проклятие, меня, походу, совсем добило». «Не-не-не, подруга». Я взял со стула читалку, переложил ее на комод, стоявший рядом с кроватью, и сел на стул. «Ты обязательно поправишься. Ты еще теорию по налогам не сдала». А палочник тебе с того света достанет. Она горько улыбнулась, и слезы все-таки прочертили две дорожки по ее щекам. «Поправлюсь», — она спрашивала не меня, а обстоятельства. «Вот от такого!» С этими словами она вытащила правую руку из-под одеяла, морщась от боли. А я понял, почему никогда не видел ее без перчаток. Вены на руке почернели и высохли. Они одновременно выпирали из кожи, но вместе с тем сами сосуды стали тонюсенькими. Пальцы уже полностью превратились в сухие палочки, а вот ближе к локтю сосуды из черных превращались в темно-синие, а затем постепенно светлели к плечу, приобретая свой обычный человеческий цвет. Судя по всему, глаза мои расширились неимоверно. «Вот-вот», — сказала девушка. Я не то что писать не могу, перчатки надеть не получается. Любое движение — боль. «И что, никто ничего не может предложить?» Спросил я, понимая, насколько глупо звучит мой вопрос. «Все перепробовали», — поджав губы, ответила Катерина. «Лучшие маги, дипломированные целители — все без толку. Говорят, источник не перекрыт». И магия в нем вроде бы даже есть, но в каналы поступает мизер. А с руками тогда что? Якобы из-за бездействия каналов Громова пожала плечами и тут же сморщилась от боли. Но единой версии нет. Ты знаешь, это же не за один день все случилось. Я про черноту. Сначала кончики пальцев потемнели. Вены стали проступать и вываливаться наружу, затем болезнь начала подниматься. «Теперь вот...» — с этими словами она отогнула ворот халата, в котором лежала. Я увидел темные вены на ее шее. Ситуация, мягко говоря, была катастрофической. Теперь я понимал родственников Катерины, которые не хотели никого видеть, понимая, что их прекрасный цветок засыхает на глазах. Я аккуратно взял ее правую руку в свои ладони и взглянул на вены магическим зрением. Магия есть, но слабая и вялая, словно задыхающаяся на берегу рыба. И вот тогда словно меня что-то дернуло. Я поставил дополнительную эфирную линзу. Да нет, не дернуло, я уже многое привык так рассматривать. «Жвалы мои вентилятор, хитин на распродажу!» — ахнул Архас. «Это что это тут творится?» И я был с ним полностью согласен. Первое, что я увидел, это упругий поток энергии, уходящий из Громовой. Мое воображение нарисовало стаканчик Байкала, в который вставлена трубочка, через которую кто-то бойко высасывает все содержимое. И несмотря на то, что стакан постоянно пополняется, аппетит того, кто находится за трубочкой, слишком велик. Силы в Катерине осталось на донышке. Я старался сделать так, чтобы мое лицо не особо-то изменилось, но, видимо, не получилось». Никита, спросила меня Громова. Ты что-то видишь? Я посмотрел ей в глаза. Потерпи, пожалуйста. Скажи, что ты что-то видишь и сможешь помочь. Умоляю. С -с -с -с. Я приложил палец к рту, прекрасно понимая, что ей в таком состоянии нужны любые обещания, и не мог дать ни малейшего. Мне нужно было разобраться с тем, что с ней происходит. Суть была следующей. магии в Катерине было хоть и добавляй. Формировалась она все в том же объеме, как и до наложения на девушку проклятия. Вот только из источников каналы доходил самый мизер. В самом источнике еще перед каналами магия перерабатывалась и отправлялась куда-то за пределы Катиного организма. Проблемы виделись две. Первая — Поток, уходящий вон из Громовой, уже не был магией воды. Это был, говоря каламбуром, чистой воды эфир. Именно поэтому его никто и не мог уловить. Просто не видели, вот и все. Ни врачи, ни дипломированные лекари, ни маги, никто, кроме меня. И того, кто этот поток потреблял, эфирника. И вот тут заключалась вторая проблема что заставляло магию воды в организме Катерины перерабатываться в эфир и покидать ее тело. Какое-то устройство. Но я ничего такого не видел. Хотя было некое утолщение, но чтобы оно вызывало подобное. Еще была проблема чернеющих вен. Однако я подумал, что справившись с первыми двумя, я автоматически решу и эту. «Скажи мне, пожалуйста, хоть что-нибудь», — попросила Громова. «Что-нибудь», — сказал я, и в глазах девушки вновь задрожали слезы. «Нет, я не издеваюсь», — поспешил я добавить. Просто само напросилась. «Смотри, сейчас внутри меня шла борьба не на жизнь, а на смерть. Борьба принципов и инстинкта самосохранения, желание помочь и желание выжить». «Я постараюсь тебе помочь, но ты должна принести мне клятву». Она попыталась улыбнуться. «Я совершенно серьезно». Улыбка на ее лице тут же исчезла. «Клянись, что никогда и никому, ни при каких обстоятельствах, ты не расскажешь того, что узнаешь». Девушка сглотнула, открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла. У нее пересохло в горле. Тогда она потянулась к стакану, сделала глоток и повернулась ко мне. «Клянусь!» — четко и настолько твердо, что сомневаться в ее словах не приходилось, произнесла она. «Жизнью своей клянусь!» «Но гарантий все равно нет, поняла». «Поняла», — ответила Громова, но по ее горячим глазам я видел, что она надеется на чудо. Я создал эфирную линзу, причем благодаря исходящему из Катерины потоку настолько мощную, что никогда раньше у меня не получалось, и впервые сделал ее автономной, без привязки к себе. Затем я поставил ее внутрь источника девушки, тем самым уменьшив исходящий поток. Не сильно, но ощутимо. Результат не замедлил себя долго ждать. Тут же щеки у девушки порозовели, а глаза заблестели радостью. «Мне лучше», — сказала она. я вновь поднес палец к губам. То, что я сделал, было не просто временной мерой, а почти бессмысленной временной мерой. Не мог же я постоянно сидеть возле нее и держать эфирную линзу, уменьшая ток магии. «Архас», — обратился я, — мне пришла в голову одна мысль. Скажи, она тупая или гениальная. Что, если закрепить эту линзу энергетической паутиной прямо к ее источнику? А питаться это все будет со сходящего потока. Мысль дельная. Вот только вспомни, какая это боль. Ее нервное окончание я отключить не смогу. Ну, тут и шить-то недолго. Прихвачу только, чтобы наверняка, и все. — Тоже верно, — согласился Архас. «Только предупреди ее, чтобы не кричала!» «Кать, мне сейчас нужно будет провести кое-какое воздействие», сказал я, видя, что она будет согласна на все, что я ей предложу. «Прям вообще на все!» «Будет очень больно!» «Но кричать нельзя, чтобы твоих не переполошить!» «Но будет только боль, вреда не будет!» «Очень-очень больно!» — переспросила девушка. Максимально, честно ответил я. Открой шкаф, в дверце ремни кожаные есть. Дай один, попросила она. Я сделал, как она сказала, громово сложила ремень и сунула его себе в рот, перед тем сказав Я готова. Решив не тянуть кота за хвост, я прихватил эфирную линзу энергетической паутиной в трех местах, чтобы она не сдвинулась. Катерина сжала зубы так, что они вдавились в кожу ремня. На лбу ее появилось испарина, из глаз стекли слезы. Но она не проронила ни единого звука. «Все», — сказал я, закончив, и она с облегчением выдохнула. «Но это только первый этап. Временное решение проблемы, так сказать. Для окончательного мне понадобится помощь, поняла?» «Да, Никит». «Делай что угодно, я же сказала, я могила!» «Мне нужно, чтобы ты была бурной речкой, как и заслуживаешь!» Она покраснела. «Больше, наверное, от пережитого, но и от комплимента тоже!» «Пока отдыхай, а я буду думать, что делать дальше!» «Хорошо!» Выдохнула она и без сил сползла с подушек, распластавшись на кровати. «Спасибо!» «Главное, никуда не убегай», — добавил я, «помощь уже близко». Турак, прошептала она, — «мне смеяться больно». «Да, кстати, у тебя есть телефон, защищенный от прослушивания. В свете некоторых событий вокруг нашего рода я не уверен, что меня не слушают», — честно признался я подруге. «Возьми в тумбочке», — махнула рукой Екатерина. «Отец когда-то дал, да я так и ни разу и не воспользовалась». Какой-то древний агрегат. Имперфон удобнее, сам знаешь. Я вынул из тумбочки устройство размером с две мои ладони. Действительно, малоизящная вещица. Однако у нее есть свои плюсы. «Белла, привет! Есть минутка!» Я сказал отцу Катерины, что ненадолго выйду в сад. Арсений так обрадовался улучшению состояния дочери, что даже не обратил внимания на аппарат у меня в руке. Я же отправился советоваться с единственным человеком из моих знакомых, кто тоже был в курсе про эфир. «Изабелла Донатова, слушаю вас». «Белла, это Никита. Нужна помощь. Специфическая, не для лишних ушей». Бабушка секунду молчала, но быстро отреагировала. «Твой аппарат чист?» «Да, взял у Громовых». «Сейчас перезвоню». И спустя пару секунд на дисплее появился звонок с незнакомого номера. «Давай коротко и по делу». «Хорошо. Помнишь, ты спрашивала, что меня гнетет?» «Помню, ты сказал, что у тебя подруга заболела». «Верно. Так вот и болезнь эта странная». Я подробно писал бабушке все симптомы, все, на что обратил внимание. Особо отметил отток магии и то, что исходящий поток состоит из эфира. Одним словом, все, что мог, то и рассказал. «Вены у нее от отравления эфиром чернеют», — выдала Белла, внимательно выслушав меня. «Именно поэтому их надо укреплять нам, эфирникам. У Маврокордата про это есть». Те, кто пытался практиковать магию эфира без подготовки, разрушали и отравляли свой организм, становились инвалидами и умирали. Так вот, в первую очередь у них чернели вены. «Но она не практиковала эфир, это точно», — возразил я. «Да и потом в ее источнике что-то перерабатывает магию». «А это не что-то, это кто-то. Можешь познакомиться, типичный эфирный паразит» сказала бабушка. Давненько я о них не слышала. Но он же не жереет, сказал я. Он отправляет магию дальше. Я слышала. Голос Белла звучал весьма задумчиво. Ты понимаешь, что это значит для нас? Что, решил уточнить я. Магии Фира живы и достаточно сильны для того, чтобы провернуть такое с одним из мощнейших семейств. Да нас с тобой они растопчут и не заметят.